Глава 27. Марена. Чедвик и его невероятные способности. В библиотеке Рид сразу определил источник нестабильности. Троица его парней и Вивьен склонились над одним из гримуаров смерти из коллекции проректора Зигмунта. Этого достопочтенного они с Джерри недавно упокоили вместе с его шефом. Книга испускала нездоровое серое свечение. Но этого ни один из ребят не замечал. Рит на секунду остановился. мотонул посохом, переходя за грань. Теперь он находился и не на Веренее, и не в любом другом из миров. Никто из его наставников не рассказывал ему про это место. Возможно, демоны не посещали его, потому что, как бы это точнее выразиться, живых он здесь не встречал. Да и мертвых тоже. Это как будто проекция библиотеки. Вместо людей угадываются тени. Некоторые предметы переданы вполне точно, другие полностью отсутствуют. За грани, как он это определил еще ребенком, подслойка, тень мира, позволяющая шастать здесь различным сущностям, которым наверху не рады. Чтобы попасть сюда, не нужен портал, а чтобы переместиться из него в другой мир, понадобится некоторая настойчивость, потому что за гранье ни за что не поведет прямо, а выведет в точно такую же подложку. Да еще на несколько уровней ниже, чем нужно. Здесь легко подсмотреть истинную суть вещей. Есть айсберги, все величие которых прячется глубоко за поверхностью. Чтобы в этом удостовериться, достаточно взглянуть на библиотекаршу Гаргону. Стул прогнулся под тяжестью гигантского осьминога. Если щупальцы сойдут за змей, то да, сходство имелось. Она виртуозно дирижировала отростками, проверяя, что происходит в разных уголках помещения. Вот почему от Вилкси так сложно вынести книгу без разрешения. Впрочем, Рид рассматривал ее как через мутное стекло. На самом деле она целиком находится в настоящем книгохранилище, а сюда лишь отбрасывает тень. Достаточно и обратных историй. Например, перед тем, как нырнуть в загранье, он стоял рядом со студентом-третьекурсником с факультета ЧАР. Он запомнил его, потому что парнишка не так давно выиграл общефакультетский конкурс. Теперь же вместо него на уровне его головы Плавали одни очки. Вариантов несколько. Или мальчик настолько не жилец, что ему и отбрасывать нечего. Или он прибыл на верению не так давно и не укоренился. Или он весь на поверхности, а теням не достается ничего. Это что же за разум должен быть такой? Но Риду было не до проверки собственных теорий. Он кинул косой взгляд на Морену. Вопреки расхожему мнению, она не являлась родственницей смерти, а представляла собой ее двойника. Смерть работала индивидуально. Марена шла на эпидемии и войны. Смерть любила поболтать. Марена раскрывала рот редко. «Работы много», – отговаривалась она. «Но сейчас Смертушка уселась на угол стола». нисколько не мешая склонившимся над книжкой двум блондинистым девчонкам. Скорее всего, беспокойство не ощутила ни одна из них и уставилась на него смеющимися изумрудными глазами. И вместо привычного плаща с капюшоном – легкий сарафан на бретельках. Симпатичная морена, но на его вкус чересчур худовато, аж кости торчат. «В отпуск собралась». Марена словно чего-то ждала. И её логику понять просто. Как смерть, она обязана прибыть к месту трагедии чуть заранее. Массовая гибель как-никак намечается. Но часто все эти глобальные перемены имели высокую вариативность. Вечная внимательно наблюдала, что же все таки произойдет в этой зале, полной адептов, еще не освоивших свой потенциал и магии. В основном сконцентрированные в книгах. Однако источник неприятностей вселенского масштаба определенно бросался в глаза, и для разнообразия это не Вивьен. То, что в настоящей библиотеке выглядело как книга, которую рассматривали некроманты с его кафедры, здесь представляло собой воронку примерно тех же размеров оттуда свирепо выло, воздух под давлением скручивался, будто распахнутая пасть. Воронка дергалась из стороны в сторону, желая порваться, разрастись и заполнить собой все пространство. И упиралась в мерцающий лиловый щит, который, сама того не осознавая, сконцентрировала вокруг стола Вивьен. Вот она, магия ускользающих в действии. Вместо того, чтобы поглощать все окружающее, серо-черный зев неизвестной природы бился в тисках ее защиты. пожалуй, самой крепкой и универсальной в его расе. Ведь Вивьен даже не чувствовала напряжения. Кстати, здесь ее отражение мало чем отличалось от ее обычной внешности. Разве что волосы, чуть более пушистые, создавали вокруг головы дополнительный объем. Она походила на милую, энергичную белку. Мальчишки тоже остались собой. Только у Фарадея сильнее остальных, подверженного темному воздействию. Вокруг шеи появилась удавка из серого тумана. Он попал под контроль тех сил, что управляли воронкой. «Интересную ты себе нашел подружку светленький. У тебя крылья, у нее хвост. Такие пары самые крепкие. Я и не искал». Отрезал Демиург, прикидывая, с какой стороны закрывать множащиеся прорехи. Они возникали в некотором отдалении от воронки, похожие на надуваемые чернильные пузыри, но все равно держались вокруг неё. Надежнее было бы захлопнуть источник бед. Он вытянул из посоха черную нить, искрившую как фитиль, и вложил ее в одну из непрошенных дыр. Нить, так там и осталась. Тогда он продолжил тянуть ее, скрепляя остальные. Удар палкой о пол, и прорехи схлопнулись. Но это ненадолго. Пока книга продолжала служить проводником в другую, враждебную среду, их количество будет только расти. Фарадей развернул воронку к Вивьен и подтолкнул. Ее защита дала маленькую трещинку. Однако девушка на этот раз заметила опасность, и заполнила полость густым фиолетовым газом. «Ладно, вы тут, я вижу, справитесь. Только время потратила. В соседнем измерении началось извержение вулкана. Но был шанс, что ворон тебя не разбудит. Не выношу ложные вызовы». Под ворчанием арены Рид воткнул посох в центр воронки и принялся скручивать вихрь в обратную сторону. Это давалось ему с трудом, но фиолетовый эфир на этот раз был на его стороне и помогал проворачивать палку, несмотря на сопротивление иной субстанции. «Только имей в виду», – заявила Марина на прощании, «Ты и твоя девочка погубите этот мир. Вы оба тянете сюда то, что не принадлежит живым. Пытаетесь протащить слона через игольное ушко». С этими ободряющими словами смертушка удалилась, а воронка, прежде чем окончательно захлопнуться, обдала Рида зловонной жижей. Удачно, что в загранье он, как и большинство сущностей, разгуливал в балахоне, хотя бы не запачкал парадную мантию.